Торо Тоба Руководство гениального принца по вызволению страны из долгов Пора и Родину продать. Том 4 Глава 1: Пора и нам младшую сестренку положиться. Будущие поколения останутся сравнивать эти события с ранним летом, и будут они недалеки от истины. Ведь Жора хватил королевство Натра еще задолго до того, как деревья покрылись изумрудной листвой. А причина тому Череда событий, произошедших между ним и Каварином. Всё началось с приглашения наследного принца Уэйна Салема Арбалеста на празднество Духа, одно из главных событий левитианства, господствующей религии на Западе. День совпал с проведением консистория, торжественной встречей влиятельнейших людей этого учения. Такое крупное событие привлекло внимание всего континента. Но внезапно, прямо посреди праздника Ордалоса, Каваринского короля и одного из иерархов, Холоднокровно убили. Случай поистине вон, мало того, что убили помазанника божьего, так ещё в собственной же стране в самый разгар событий международного масштаба. Масло в огонь подлил генерал Леверт, обвинив воинов в столь тяжком грехе и узурпировав власть. Народ Натры сначала обомлял от шока, а затем впал в ярость. Кронпринц, их любимчик, и прослыл среди подданных частным и добрым правителям Ясное дело, обвинение возмутило на до глубины души. Бежав на родину, Уэйн твёрдо заявил, что невиновен. Объединившись с бывшим врагом, остатками войск Мардена, он дал отпор каварину и и наголову разбил армию Леверта. Со смертью генерала стороны подписали мир. По возвращению земель, Марденская принцесса объявила о готовности своего королевства стать вассалом Натры. Весь о таком эпохальном событии со скоростью лесного пожара разлетелась по стороне, Раздувая пожар уже в сердцах её жителей, ликованию не было предела. Его высочество подстать. Нет, уже превзошёл самого короля Салима. Вместе с ним наша страна наконец войдет в Золотой Век. И миллионы солдат меркнут по сравнению с его высочеством. Слава кран -принцу! Долгих лет его высочеству! Ура! Натра существует вот уже две сотни лет и, наконец, расширила границы. И народ ликовал, как никогда прежде кроме разве что... «Как, чёрт возьми, это произошло?» выплёвывал проклятие всеобщий любимчик воин Салема Арбалест, закрывшийся себя в кабинете. «А тебе уже песни слагают?» заметила Ниним Релэ и несколько устала. Её белоснежные волосы водопадом не спадали до талии, а сквозь чёлку на принца смотрели два алых как огоньки глаза. «Он пришествие короля-основателя?» пародировала она. «Первый стратег во всём мире», Мудрейший правитель за всю историю. Знаешь, некоторые тебя уже к лику святых причисляют. А ведь ты даже не взошёл на трон. Вздохнула про себя девушка. Тобой восторгались уже после победы над Марденом, но после битвы под Талетуком народ как с катушек слетел. Добавила Ниним. Не И нет в мире способа обуздать твою славу. Подданные королевства уже настолько возбуждены, что любая попытка охладить их пыл закончится провалом. Любой другой радовался бы такой популярности. «Нет, это не входило в планы! Зачем Марден взял да присягнул нам на верность?» К несчастью, Уэн не любой другой. Может, ему и удалось скинуть вину за убийство на Неливерта, но он по-прежнему тот, кто отправил его на тот свет. И некоторые иерархии об этом знают, но доказательств у них нет. Принц пролил кровь одного из них и посеял семена раздоров консистории, и теперь Святейший Сенот станет чинить проблемы ему, а значит и натрия. Уэйн учёл это и жаждал восстановить Марден независимым государством, дабы уберечь Натру от возможных провокаций, используя нового союзника как щит. В общем, стратегию он выбрал, ну, вы сами знаете. Пока же Кронпринц погружался в дела, Марден шел своей дорогой. Принцесса Зиновия, представительница страны, раскусила план Уэйна, но без его помощи отстроить свою родину заново не могла, а потому решила принять подданство Натры. Пока регент заканчивал с войной, она подготовила почву, чтобы у того не осталось способов увильнуть от предложения, а после торжественно объявила о вассилитете. «Она нас как детей подловила». «Ах, <связь> и не напоминай!» Сказать, что атака оказалась внезапной, ничего не сказать. А высший свят Натры мигом позабыл обо всех разногласиях, только услышав о расширении границ. Уэйн просто не мог отказаться». «Что об тебя, Зона? При нашей первой встрече она казалась таким ягнёнком, а теперь обнажила свои клыки!» «Интересно, и откуда Женя? Наверняка вокруг неё вертится какой-нибудь прохвост!» Взгляни в зеркало. «Ах, каков красавец!» «Странно. Видать, оно из дома кривых зеркал. Но даже ему не посило силам мою неотразимость!» «А ты, как всегда, не знаешь, когда сдаваться!» Усмехнулась Ниним. «Шутки в сторону. Каков план?» Будем выкарабкиваться, ответил Уэйн со вздохом. Как только Марден поклянется в верности, его народ станет нашим. И нам нельзя будет закрывать глаза на их бедственное положение, иначе по дрвем устой натрий как страну переселенцев. Уже по одной только карте ясно, что основная тяжесть атаки лежит на них. Расходы растут как на дрожжах. Весь бюджет придется перелопатить. Дьяволы, что мне с этим Марденом делать? Натра — феодальное государство, основу которого составляют землевладельцы. Если общую власть в ней оценить в 100 очков, то королевский дом арбалестов держит половину. Остальные же поделены между вассалами, однако, может, венценосная семья формально и отдает им приказы, таким правом не обладает. Лишь хорошее отношение с феодалами — гарант послушания высших сословий. Десять очков в руках одного лорда ставят его чуть ли не на один уровень с монархом, и так просто со счетов вассала уже не списать. Ясно, как день, королевская династия пристально бдит за дворянскими браками, нельзя допустить, чтобы один случайный союз породил равного ей соперника. Для правителя лучше всего, когда дворянство не отличить от послушного стада овец. Иуэй не исключение. Дабы удержать знать на коротком поводке, он поддерживал равновесие как в отношении к Сюзерене и вассалов, так и лордов друг с другом. И вот пришёл Мардан, Такое же феодальное государство и почти такое же по размерам. Натра вернула ему утраченные земли, и то поклялась ей верности. Дело в том, что у Мардена есть сила. Много силы. Конечно, страну не восстановили в исходных границах, вовсе нет. По мирному договору часть всё же осталась за Коварином, а часть отошла Натре. Но даже теперь, если провести аналогию, Марден обладал 30 очками, что значило его прямое столкновение с интересами Дома Арбалестов. Словно в стадо прилежно ухоженных овец ворвался Дикий Кабан. «Сохраним Мардену суверенитет, и его мигом съедят. Поэтому их верхушка хочет как можно скорее к нам присоединиться», — рассуждал постух. Самый быстрый и легкий способ войти в состав страны лежит через королевский брак. Династические отношения играли первостепенную роль. «Но даже быть Марден сильнейшей державой, наша старая знать не захотела бы видеть союз между королевской семьей и новым дворянством». «Как-никак ещё вчера мы были друг другу чужими», — вспомнила Ниним. Натра — старейшее государство на континенте, и в ней проживает множество благородных семей, гордящихся тем, что всю жизнь служили ему верой и правдой. Конечно, в совокупности они представляют меньшую силу, чем Марден, однако и упускать их из виду не стоит. И как несущий на себе бремя королевского дома, я должен угодить всем и каждому. Поможет одной стороне, станет врагом другой». Такая вот дилемма. «Будь Зиновия парнем, можно было бы выдать её за Фланию?» Поделилась с Ниним. «А что, если она всё-таки парень?» С надеждой в глазах полюбопытствовал Уэйн. «Почему бы тебе не спросить её при первом же случае?» Держу пари, ответ в не заставит себя ждать. «Ну, к чёрту, звучит больно!» Передумал он. «Лучше вернёмся к вопросу обеднения после переговоров с Зеной дворянами». «Хорошо», — согласилась девушка. Далее у нас на повестке вопрос с землями восставших лордов и подготовка обороны на случай вероятного вторжения. Ещё нам нужно придумать, как срастить культурные традиции и обычаи Мардена с нашими. Также необходимо ясно объяснить армии, что Хагал всего лишь исполнял твои приказы, и так далее и тому подобное. С чего изволишь начать? Пожалуй, сначала поплачу. О, слёзы радости. Как слуга и отронута до глубины души. Что ж, продолжим. «Это же не вся, вскрикнул Уэйн. Как принц-регент, он и так имел работу непочатый край, а с расширением королевства отдых будет мерещаться ему лишь в фантазиях. Так, а это что? Ниним достала конверта стопки топки бумаг и протянула принцу. Приглашение на званый вечер. Это когда это ну в работе? От кого? Уэйн вскрыл письмо, а взглянув на содержание, округлил глаза. Стоящая напротив девушка сладко улыбнулась. От её императорского высочества принцессы Роуильмин и Асвальд. Систио – одна из губерний Свальдской империи, что раскинулась в сердце континента. Благословлённая выгодным географическим положением, она стала центром торговли, но больше в этом деле прославился город Мильтос. Горный хребет, наречённый горбом великана, разделял континент Варна на две части. На севере, юге и в центре через этот хребет тянулись дороги, под которым без проблем проходили целые караваны. И Мильтос расположился на центральной, игравший важное военное и экономическое значение. Город заслуженно завоевал репутацию выгодного места для торговли, и званый вечер должен был состояться именно здесь. Так и вот что в Милтесе поставило всех на уши. Хамура протянула вторая принцесса империи, Роуэльмина. Её глаза внимательно изучали напиток в чашке. Он изготовлен из бобов, выращенных под жарким солнцем на холмах в юго-западной части континента. Их тщательнейшим образом обжаривают, мелют и варят, «Извлекая экстракт», — рассказал пожилый мужчина, сидящий напротив неё. Девушка посмотрела на него, перевела взгляд на чёрную воду в чашке и, набравшись смелости, отпила. «Горьковато. Сначала непривычно, но после хочется пить его ещё и ещё». Пожал он плечами, в виде как гости морщится. «Но если вашему высочеству всё же не нравится, не стоит заставлять себя». «Ничего. Я ведь в мельтесе и хочу приобщиться к местным обычаям». Объяснила Роуэлемина и отпила ещё. «Раз масса думает, что это вкусно, значит им можно привить всё, что угодно», размышляла принцесса. «Полагаю, вы уже получили ответ от приглашённых? С приближением назначенного дня всё больше влиятельных господ стекаются в город. Это бесспорное доказательство, что Империя по-прежнему твердо стоит на ногах», ответил мужчина, поглаживая бороду. Разговаривала Роуэлемина с мэром Мильтаса, господином Казима. «А что же наши почётные гости?» — поинтересовалась она. «Терпеливо ждут назначенного часа встречи. Ваше Высочество оказались правы, разместив их в разных гостевых домах. Для меня было крайне важно, чтобы они не разрушили ничего ещё до начала. Если ради этого их надо поселить подальше друг от друга, так то и быть». Чуть улыбнулась принцесса. «Видно, встреча наследников императорской короны всё же состоится». Дабы организовать такое собрание, Роуэльми понадобилось созвать всех претендентов на трон. На повестке стоял вопрос престола наследия, то есть немного много ни мало будущей империи. Но, Ваше Высочество, мы прошли лишь начальный этап. Не решим вопросы мирным путём, не сможем обуздать хаос в стране. Но это не то, что мне по силам сделать в одиночку. Их почётные гости — три принца. Если они не сойдутся во мнении, то встреча закончится катастрофой... И, конечно же, Роу Элемина не имела гарантии, что ему удастся прийти к соглашению. «Чепуха!» — успокаивал девушку Казима, приняв её ответ за тревогу. «Ваше Высочество — единственный во всей Империи человек, кто не дал ей захлебнуться в крови междуусобных войн и уговорил принцев явиться навстречу. Как верный подданный своего Отечества, я молю... Нет, призываю Ваше Высочество добиться мирного соглашения!» Голос мэра тонул в печали, точно вместе с ним говорил весь народ Империи. И всё же от Руэльмена не скрылся блеск в его глазах, но, разумеется, это же Мильтас, столица купцов и торговшей. Поле битвы, где вместо мечей и пик в ход пускали монеты и векселя. Место, где каждый день новые сделки, новые махинации, и человек, сидевший перед ней в ответе за сей меркантильный город. У него есть свой стимул. «Несомненно, ради Империи её подданных я сделаю всё возможное», — с улыбкой ответила девушка. «Неосторожное замечание может ещё аукнуться ей в будущем». Раздался стук в дверь, и в проеме показалась помощница Роуэльмины Фишбланделл. «Прошу прощения, ваше высочество, прибыла делегация из Натры». А говорили, опоздают. Как раз вовремя. Где они? В поместье, подготовленном для них, предавали, что явятся, когда будут соответствовать более формальной обстановке. На встречу пригласили не только имперских наследников, но и представителей из других стран и делегация Натры из их числа. «Ммм, так нашумевший принц тоже участвует», — заинтересовался Казима. Сначала Натра во главе с регентом воздала Мардену по заслугам за вторжение, а затем одержала победу в войне с Каварином, твердой рукой отстаивая свои интересы по всем направлениям. Как торговец, Казима всегда в поисках новых возможностей, его просто не могла не заинтересовать новая политическая фигура, ставшая дворцом истории. «Помнится, вы обсуждали брак с его высочеством?» «Да, но отечество нуждалось во мне». Пришлось отложить этот вопрос. В таком случае, сдается мне с успехом встречи мир узнает не только о новом императоре, но и о вашей помолвке. Было бы прекрасно. Роуэль Мина и Казима обменились сдержанными улыбками, после чего мэр встал. «Ну что ж, с вашего позволения я откланяюсь. Питаю надежду встретиться с его высочеством, если выпадет шанс. Смиренно прошу представить нас по случаю». «Ну конечно». Мужчина поклонился и вышел. Дождавшись, когда он исчезнет, принцесса вмиг осушила чашку. «Фу!» – измученно выдохнула девушка. «Прекрасная работа, ваше высочество!» «Словно все соки выжили!» «За мэром глаз до да глаз нужен!» Роэль Мин развалилась на столе. «Господин Казима уже многие годы занимает свой пост!» Продолжила фишу неё за спиной. «Как торговца его интересует любая возможная выгода!» «И именно поэтому он очень полезен!» «Казима оказал нам большую услугу, организовав встречу!» Усталым голосом признала принцесса, но тут же врачливо и тихо добавила. И тем не менее работа с ним выматывает. Снаружи послушался шум. «Кажется, гости из Натры прибыли», — сообщила Фиш, выглянув в окно. Роэль Мина тут же вскочила. «Надо встретить их. Вы уверены, что это правильно? Ваше высочество могут обвинить в излишнем фаворитизме крохотной стране. Но ведь мы их пригласили. К тому же они дорогие для нас союзники. Не встретим их? Ясно дадим понять, как в Империи к манерам. Моё же личное присутствие только подтвердит наши тесные отношения. Или я не права? Прошу прощения, ваше высочество. Поклонилась Фиш. Я не смогла сразу же разглядеть всю полноту ваших намерений. Рауэль Мина улыбнулась. Но, честно говоря, мне не терпится насладиться несчастным видом Уэйна. Ответом ей было недоумение на лице помощницы. Хе-хе. Раз она ко мне, все сочтут, что я коротко ноги с Натрой. А как приглашённый принц, Уэйн не вправе не поприветствовать меня. Я прямо вижу, как он корчит лицо. Раз вы и так видите, полагаю, нет нужды идти встречать его. Память свойственно покрываться туманом. Не помешало бы развеять? Ясно. Сдалась Фиш. Она лишь с недавних пор стала понимать истинную натуру своей госпожи, и если закрыть глаза на её мелкие выходки, находила принцессу замечательным человеком, которому стоит служить. «Идём?» – предложила слуга. Они вместе покинули комнату и направились в приёмный зал, куда добрались как раз вовремя. Делегация Натры заходила в вестибюль. «Благодарю, что проделали столь долгий путь», — поприветствовала их Рауэльмина. «От имени Свальской империи рада встретить». И тут её взгляд остановился на человеке в центре группы. «Каждого из вас?» Кое-как закончила она. Дело в том, что перед ней стоял не Уэйн, а совсем ещё юная девица на две головы ниже самой принцессы. «И я рада поблагодарить вас за приглашение!» Поклонилась девочка, Роэль Мина ошеломлённо хлопнула глазами. «Я Флания Элк Арбалест, и прибыла говорить с вашим высочеством от имени своего старшего брата Уэйна Салема Арбалеста». В будущем летописцы признают гений Уэйна, какими бы они ни были его противниками. Но сейчас его репутация — колосс на глиняных ногах. Блистательные иерархи Запада заявляют о своём первенстве — на востоке всё внимание приковано к имперским принцам, а на юге возвышаются уже собственные кандидаты. И вот на севере показался пока ещё дремлющий зверь, имя которого будет на слуху у любого историка – Флания Эл Карбалест. До сего момента она была известна только как младшая сестра Уэйна, но всё меняется. Флания встаёт плечом к плечу с прочими вершителями истории, дано начало событию, определившему эпоху – собранию наследников императорской короны.